Глава 13. Вне времени. Я проснулся от того, что на меня кто-то смотрит. Так я пробуждался в детстве, когда мама присаживалась на край кровати и ласкала меня теплым, как солнечный луч взглядом. Господи, сколько прошло с того времени лет. Матушка давно почила, и ее нежность, веселый смех Прогулки со мною в городском саду, ее шикарные платья, модные шляпки, сводившие с ума не только папиных друзей, но и прохожих, Все это уместилось в одном деревянном гробу и, наверное, уже превратилось в прах. Я даже не был на ее похоронах. Что поделаешь? Это вечная гонка за деньгами. Скольких людей она погубила? Не стал бы исключением и я. если бы вовремя не остановился, если бы не понял, что мое предначертание совсем иного рода, бороться с ложью, бороться с предательством и пороками, миссия достойное уважения. Я теперь другой. Я больше не тот вечно плачущий карапуз, у которого соседские мальчишки отбирали игрушки. И не забитый гимназист, решающей задачи по арифметике чуть ли не всему классу и не бедолажный студент, подхвативший постыдную болезнь от уже немолодой квартирной хозяйки. Я воин Люцифера, я меч сатаны, я спаситель человечества. Здаётся мне сударь, что у вас развивается мания величия, тихо выговорил дьявол. Надо же додуматься. Спаситель человечества. Это к вас, го-го, -го, куда занесет? Искуситель сидел напротив меня, и все на том же стуле. На этот раз его наряд и внешность изменились. Прежними остались только глаза, Все те же красные точки. Он будто прибыл то ли из 15 века, то ли из 16 -го. Не знаю я, небольшой специалист по части исторического костюма. матерчатая шляпа с полями, черный атласный плащ, мягкие полусапожки с просечками и аппликациями в виде пятиконечных звезд, темно синяя суконная рубаха, перчатки с раструбами из оленьей кожи и шпага с вызолоченным эфесом. Борода сатана теперь соединялась с баками, а усы сходили вниз подковкой. Открытой лопы, пышные зачесанные назад волосы напоминали известную гравюру с изображением Шекспира. "Да нет, это я так во снес", попытался оправдаться я. "А вообще-то мой друг, вы подаете большие надежды", усмехнулся он. "После смерти так и быть. Я определю вас в мясники». "Это почему же?" обиделся я. А доколе скажите мне, учить вас, что во время акта справедливости не стоит терять голову. Ну зачем вы стали кромсать живот этой потаскухи?» Она меня расстроила, она меня расстроила, передразнил он меня. Посмотрите на него. А чем, собственно? Уж не тем ли, что с нее текла кровь? Вы, по-моему, слишком придираетесь к своим жертвам. Вам надо быть терпимее. Они же все таки живые существа были, что были, были живыми. Он пожал плечами, снял необычную матерчатую шляпу и положил ее на прикроватную тумбочку, туда же, куда несколько дней назад он бросал цилиндр. Ну, поступайте как знаете. "Вам садиться за решетку, не мне виноват", чуть слышно проговорил я. "Но вы так долго не приходили, а мне нужен был совет, и я ждал, ждал, и вот не вы полагаете, милостивый государь, что вы у меня один единственный на том и этом свете?" Дьявол вперился в меня горящими глазками пуговками. "Работы непочатый край". Надеюсь, вы обратили внимание на мой наряд. О да, сразу же. Как видите, только что вернулся из средневековья. Ох, и настрадался я там. Народец глупый, неотесанный, земля у них на трех китах держится. Хорошо хоть костры горят по всей Европе, но мало. Мало жгут, надо бы больше. Вот я и бегал, носился как угорелый. Он самодовольно хмыкнул: "Простите за каламбур". "А можно вопрос?" робко осведомился я. "Извольте". "Так ведь на прошлое повлиять нельзя, оно уже свершилось". Дьявол прикрыл ладонью глаза и вымолвил разочарованно: "Ох, тяжело мне с вами с человекообразными". Но ничего не поделаешь, без элоквентсии не обойтись. Он поднялся и, опершись на спинку стула, заговорил: "Видите ли, в пространстве такого понятия, как время, не существует. И его выдумали люди для того, чтобы с его помощью воспринимать действительность. Так вам легче жить, так проще. Но проще не значит правильно". Вы заблуждаетесь, потому что за основу берете движение земли вокруг солнца. Это повелось с незапамятных времен, когда человек имел неразвитый мозг. Астрономии тут совершенно ни при чем. Прошлое, настоящее и будущее не существуют в отдельности. Это единое целое. Такова материя мироздания, и отрывать одно от другого немыслимо. Это все равно что разрубить вас на три части: на голову, туловище и ноги. Подождите, но как же тогда смерть? Как же прожитая жизнь? Ее ведь нельзя повторить, как невозможно воскресить мертвого. И если человек умер, то выходит его жизнь достояние прошлого. Её уже не вернуть. Не сдавался я. Вы повторяете распространенное среди землян заблуждение: со смертью человеческая субстанция не перестает существовать. Она просто переходит из одного состояния в другое. Действительно, вы не можете воскресить покойника лишь только потому, что его материя изменилась, и теперь он находится в другом недоступным для живых людей мире. Но и там он не задержится. Наступит день, и его дух вновь обретет плоть, а потом, окончив биологическое существование, он опять перенесется в иную сферу, чтобы рано или поздно в который раз возвратиться на землю. Кто-то попадает в XVII век, кто-то к древним римлянам, а кто-то в XXI или III. Здесь нет никакого порядка, как нет порядка упадающих звезд. Это космос. Это движение по кругу, оно бесконечно. Да, по сравнению с человеческой жизнью, нахождение в бестелесной форме может показаться слишком долгим. Но опять же, Если применять выдуманное вами понятие времени, а его, как я уже сказал, нет в природе, и миг, и год, и тысячелетие одинаковы, вот потому-то я могу и оказаться и участником оргии нейрон, и наблюдать, как через сто лет Россия будет стоять на пороге войны с Украиной. Что? От удивления я встал с кровати. с малороссией? А что, мы уже не одна страна? Дьявол плюхнулся на стул и глядя сквозь меня проронил устало: Послушайте, голубчик, ваше любопытство не знает границ. Однако, выражаясь привычным для вас языком, у меня осталось мало времени. Хотя правильнее было бы сказать, впереди еще полным-полно незавершенных дел. Так что давайте перейдем к деталям. Вы сядьте, сядьте. Так будет лучше. И запоминайте, разговор предстоит долгий.